Я так ожидавел. Тут даже и расчета никакого не было. Я думал их в черном теле попридержать и довести их, чтобы они на меня как на провидение смотрели, а они он Тьфу! Нет, если бы я выдал им за все это время, например, тысячи полторы на приданные, да на подарки, на коробочки, там разные несесеры, сердолики материи, и на всю эту дрянь от кнопода из английского магазина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 Вы не так слышали, сплетни. Я просто тогда защищался. Она сама первая бросилась на меня с когтями. Она мне весь Бакенбард выщипала. Всякому человеку позвонительно надеюсь защищать свою личность. К тому же я никому не позволю с собой насилие, по принципу. Потому это уж почти деспотизм. Что же мне было, так и стоять перед ней? Я ее только отпихнул. Ха -ха -ха", продолжал злобно посмеиваться Лужин.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 Я бы с ним поспорил, а уж Белинского закатал бы. А пока месть, я продолжаю развивать Софью Семенну. Это прекрасная, прекрасная натура. Ну, а прекрасной-то натурой и пользуетесь, а? Нет, нет, он нет, напротив, ну уж и напротив, так сказал, да поверьте же,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 В противоестественном, если только можно так выразиться. Дас, в противоестественном, с торопясь, поддакивала Соня. Или проще и понятнее сказать в больном. Дас, проще и Дас понят... Больна. Такс. Так вот. По чувству гуманности и, так сказать, сострадания.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 Потому никаких, в сущности, прав на вспоможение, в всем случае, не существует, а даже напротив. А она уже и о пенсионе задумала. хе хе Бойкая барыня. Дас? О пенсионе? Потому она легковерная и добрая, и от доброты всему верит, и у ней такой ум. Дас, извинитесь, сказала Соня и опять встала уходить. Позвольте.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 И вас Бог, и Сиротыс. Соня не договорила и заплакала. Такс. ну, -с, так имейте в виду. -с. Теперь благоволите принять для интересов вашей родственницы на первый случай посильную сумму от меня лично. И весьма и весьма желаю, чтоб имя мое при всем не было упомянуто. Вот, имея, так сказать, сам заботы, более не в состоянии.